Место безлюдное, спросить не у кого. Впереди выжженная солнцем степь. Далеко же забралась эта Зоя. И что ей в городе не жилось? Тоже мне нашла уединенное местечко. Да такой поселок для лихих людей, как сахар для мух. Никакая охрана не спасет. Захотел, перекинул веревку с кошкой через забор и вперед. Немного подумав, я решительно свернула вправо. В конце концов доберусь до ближайшего населенного пункта а там можно спросить. Стрелка спидометра застыла на отметке ПО. «Пожалуй, хватит. Слишком быструю езду я не люблю». Неожиданно на дорогу выскочило что-то темное и метнулось под колеса. Раздался глухой удар, лобовое стекло треснуло и окрасилось кровью. Закусив губу, я ударила по тормозам и, с трудом отстегнув ремень безопасности, больно врезавшийся в грудь, вышла из машины.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 «Но я же не хотела его убивать! Он сам бросился под колеса! Сам!» Суетливым движением, схватив незнакомца за запястье, я попыталась нащупать пульс. Чуткие пальцы бывшей медицинской сестры помогли уловить слабые удары. Вскочив, как ошпаренная, я подбежала к машине, достала из аптечки нашатырь и, открыв пузырек трясущимися руками, поднесла его к носу мужчины. «Дыши, дыши, пожалуйста, дыши! Только не умирай!»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 Скажи, может, ее еще можно спасти? Он очень страшный человек. Не слушая меня, забормотал незнакомец. Ты даже не представляешь, как он опасен. Беги, а то потом будет поздно. Он закрыл глаза и перестал дышать. — Про кого ты хотел сказать? Про кого? — закричала я. — Что же ты замолчал? Договори да пожалуйста, умоляю тебя.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 «Пронесло!» — облегченно вздохнула я, и тут же с досадой увидела, что джип остановился. Заглушив мотор, я обреченно посмотрела на испачканные кровью руки и замерла, ожидая самого худшего. Из джипа выскочил чем-то похоже на гитариста из Любе мордоворот довольно-таки внушительных размеров. Подбежал к моему «Форду» и испуганно посмотрел на меня. «Подруга, ты что, в аварию, что ли, попала?»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 «Могу гаишников вызвать. У меня сотовая трубка есть». Для наглядности мордоворот покрутил перед моим носом сотовым телефоном. «Нет, спасибо. Мне ничего не надо». Я старалась отвечать как можно спокойнее. «Гаи пусть другими занимается. У меня все нормально». «Слушай, подруга, ты, наверное, в шоке. Поэтому ты и боли не чувствуешь. Посмотри на себя, на кого ты похожа. У тебя вся майка в крови. Ты грудью ударилась? Может, ты грудную клетку повредила? Может, ты себе что-нибудь сломала?» «Нет, со мной все в порядке, я и сама прекрасно доеду. Машина на ходу, а остальное все ерунда». «Ну, смотри, как знаешь». Разочарованно протянул мордоворот и закурил сигарету. «Кто это тебя так засадил?» «В смысле?» Не поняла я вопрос. «В кого ты врезалась?» «В камень въехала случайно». Отмахнулась я. «В камень?» «В камень?» «Ты что, перебрала малость или не справилась с управлением?» «Я уснула за рулем» усунула присвистнул мордоворот. «Ну ты даешь. Ты давай, подруга, высыпайся по ночам, а то еще не так поломаешься. Считай, что тебе повезло. Могло быть намного хуже. Считай, что ты в рубашке родилась». «Спасибо. Я непременно приму ваш совет к сведению». Усталым голосом произнесла я, желая показать мордовороту, что он меня уже достал. Мордоворот скорчил недовольную гримасу и в очередной раз произнес. «Тебе точно не нужна помощь?» «Не нужна».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 Сергеем что-то решать. Ладно, была не была, еду назад. Шоссе бледной серой лентой убегало под колеса. Впереди показалось едва заметное на асфальте бурое пятно. Даже и не скажешь, что это кровь. От кого я должна бежать? От московской братвы? Но при тут она, если кроме Гальки никто не знает, где я нахожусь? Зоя. Этот человек говорил, что он любит Зою. Любит? Тогда какого черта было ее похищать? А может, Рыжий стал невольным свидетелем ее смерти и с горя решил покончить с собой? Ну, мужики, пошли. Лучше бы в ментовку заявил. Нет, здесь что-то не так. Прежде всего, надо попытаться выяснить его личность. Может, телефон наведет наслед. 23-13-26, кажется так. Вернусь в Феодосию, позвоню. Так, теперь Влад. Ему тоже надо бежать, и бежать как можно скорее. Зоя исчезла неспроста. Неужели он не чувствует опасность? Нажрался, наверное, в стельку и спит у бассейна. Дурачок. Представляю, что с ним будет, когда он увидит труп. А насчет разбитого Форда пусть особо не разоряется. В Москву приедет, два новых приобретет Альфонс. Остановившись в метрах пятидесяти от КПП, я с грустью посмотрела на испачканный топ. Переодеться не что, да и умыться негде.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 «Я хорошая Зоина подруга. Мне нужно срочно попасть к ней в дом». «Я ничего не имею против», – нахмурившись, ответил охранник. «Я действительно видел вас раньше. Но машина была цела. С вами что-то произошло?» «Как видите, кисло улыбнулась я и развела руками. Какой-то псих стукнул меня на дороге и поспешил скрыться. А мне теперь расхлебывать эту кашу. Машина-то не моя. Как вы себя чувствуете?» Перебил он. Может вызвать скорую? У вас вся майка в крови. По всей вероятности вы ударились грудью. Вам плохо? Да ерунда, не беспокойтесь. Так, небольшая ссадина на правой груди. Я уже обработала рану. Я хочу отсидеться у Зои. Надо прийти в себя и хоть капельку отдохнуть. Вы уже сообщили в ГАИ? Нет пока, но это не страшно. Я запомнила его номер. Вернусь в Феодосию и займусь этим. Считайте, что вы еще легко отделались. Улыбнулся охранник. «Стекло вам заменит в два счета. Бампер выправят, а салон можно помыть. Вы очень красивая девушка. Наверное, водитель на вас загляделся. Правду говорят, что нужно бояться красивой женщины за рулем». «Он просто был пьян», — ответила я, заводя мотор. Улица была по-прежнему безлюдной. Только тени от высоких заборов стали длиннее. Словно вымерли все. Вздрогнув, подумала я, паркуя разбитый форт в Зоином дворе.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 «Влад! Влад! Ты слышишь меня? Влад!» Влад не отвечал. Собравшись духом, я вошла в дом. Сердце испуганно сжалось. Казалось, что из душного полумрака за каждым моим шагом наблюдают чьи-то настороженные глаза. Готовая убежать в любую минуту, я, крадучись, подошла к бару. И, не глядя, открыла коньяк. Приятная горечь, ударив в голову, притупила чувство страха. Прихватив с собой бутылку, я как тень бродила по комнатам в надежде отыскать пропавшего дружка. Влада нигде не было. Повсюду валялись Зоины вещи, платья, чулки, колготки, нижнее белье. Ну и неряха, разбросала добро. А вкус у нее ничего. Бюстгальтеры почти такие же, как дарил мне Сергей. Не знаю, как здесь Феодосии, но в Москве такие продаются только в лучших бутиках. Ах, Сергей, Сергей, ну и наделал же ты мне мороки своим появлением здесь. Роман, Карина, которую можно устранить. Нет, об этом я подумаю позже. Не сейчас. Сейчас, Влад. Спальня, кабинет, кухня. Влад, где ты? Влад! Не дома какой-то Бермудский треугольник. Влад, куда ты пропал? Сплошные загадки, черт побери. Прикрыв за собой дверь, я спустилась с крыльца. Все ясно. «Влада в доме нет. В город в таком виде мне возвращаться нельзя. Да еще этот труп. Ах да, труп. Труп нужно закопать. Влад закопал ратвейлеров, а я закопаю труп». Оглядевшись по сторонам и обнаружив лопату, я принялась долбить сухую землю. Работа оказалась не из легких и продвигалась не так быстро, как хотелось. Поковырявшись полчаса, я решила освежиться. И, сбросив с себя испачканную кровью одежду, залезла в бассейн. Сразу стало легче. А может, все не так уж и плохо, как кажется на первый взгляд. Затуманенный алкоголем мозг, похоже, отказывался адекватно переваривать реальность. А может, спрятать здесь этот чертов труп, переодеться в Зоину одежду и с утра пораньше отправиться в гостиницу. Ну кто докажет, что это я сбила этого придурка? А Влад... Найдется, не маленький. В конце концов, какое мне до него дело? Приехали вместе из Москвы. Ну и что? Влад, Зоя. Да плевать я хотела на них. У меня своих проблем хватает. В Москве за мной гоняются какие-то братки. Сергей, позабыв обо всем, носится со своей женой, как с писаной торбой. Ладно, ладно. Мы еще посмотрим, чья возьмет. Выскочив из воды, я закуталась в полотенце и со стервенением принялась копать дальше. Когда ямка немного углубилась, открыла багажник и волоком подтащила труп поближе. «Так, все ясно. Мне еще здесь пахать и пахать!» Тяжело вздохнув, я сбегала в дом за коньяком и снова взялась за лопату. «Я не знаю, как тебя зовут», — говорила я трупу, не переставая копать. «Мы даже не успели познакомиться». «Я ведь не хотела тебя убивать, ты сам напросился. Ну зачем ты прыгнул мне под колеса? Жил бы себе дальше и все. А теперь возись тут с тобой. Думаешь, мне хочется тебя закапывать? Нисколько!» В этот момент за моей спиной кто-то негромко кашлянул. Сердце тут же ухнуло в пятки, забившись, как у зайца, пойманного в селки.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 «Ну да, я здесь уже побывал пару часов назад, но, не застав Зои, вернулся в город, а там мне сказали, что она должна быть в поселке». «Ты мне, красавица, мозги не пудри! Говори, что за труп!» Ноздри мордоворота раздулись. «Да так, знакомый один окочурился. Пожала плечами я. А почему ты закапываешь его у Зои во дворе?» «На кладбище место дорого стоит, а мой знакомый не богат». «В общем, он попросил похоронить его здесь. У Зои земли много, тридцать соток, копай не хочу. Тут ни один труп поместится, и дешево, и сердито». Мордоворот выразительно покрутил пальцем у виска. «Послушай, подруга, а ты случайно умом не тронулась? Может, ты на учете где-нибудь состоишь?» «Пока нет». «Да уж, это большой недочет нашей медицины. Ты вообще где этот труп нашла?» «На дороге». Неожиданно полотенце, перетянутое выше груди, размоталось, и я осталась, в чем мать родила. Мордоворот по-хамски оглядел меня с головы до ног и ехидно присвистнул. Метнувшись к бассейну, я тут же накинула зоин пеньюар, валявшийся под шезлонгом, и произнесла, «Можешь идти, куда шел, подонок! Мне твоя помощь не нужна! Я тебе это еще на трассе сказала! Я девушка самостоятельная, сама выкручусь!» «Замолчи, курица! Раскудахталась как! Подонок, подонок!» «Я тебе сейчас такого подонка покажу, мало не покажется! Говори, где Зоя!» «Она в город уехала. Вы, наверное, разминулись!» «А что ты в темноте-то ковыряешься? Здесь освещение есть!» «Да, а на черта мне нужно твое освещение!» Выпалила я, отхлебывая коньяк из бутылки, которая как по заказу прыгнула мне в руки. «Да ты, подруга, пьяная в стельку! Ты же еле стоишь!» «Что ж я сразу-то не допетрил? на Нахрен тебе освещение, если ты труп закапываешь? Слушай, а Зоя не будет возражать по поводу того, что у нее во дворе появится труп?» «Уверена, что нет. Она мне разрешила». Мордоворот покачал головой. «Понятно, в какой камень ты врезалась. Человека сбила, автомобилистка хренова. А теперь хочешь его у Зои во дворе закопать?» Тюрьмы испугалась. «Дура ты! Это же не собака все-таки! Нашла место!»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 В общем, пока Зои нет, я решила похоронить его здесь. «А где Зоя?» «Да не знаю я!» Зарыдала я еще громче, схватившись за лопату. «Могила получилась такая маленькая, он туда не влезет, придется его калачиком свернуть». «Чеканутая, разве можно труп рядом с домом хоронить? Прекрати реветь, а то тошно слушать». «А куда я его дену?» С надеждой посмотрела я на мордоворота.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 Но сегодня их точно не будет. А ты что от Зои хотел?» Насторожилась я. Хотел бабки у нее взять. Мы с пацанами контролируем один из ее ресторанов, а она нам уже второй месяц не платит. Попросила отсрочку, хотел ей продолжок напомнить. Машины шикарные дарит, а платить не хочет. Обещала сегодня заплатить и уехала, сука. Выровняв землю, мордоворот посмотрел на труп и перенес его в багажник Форда.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 Это ж надо такое придумать. Она, видите ли, решила труп во дворе закопать. Я бы никогда до такого не дошел. Я еще на дороге догадался, что тебе нужна помощь. Только ты стала нос воротить. Сказала бы правду, давно бы уже от покойника избавилась. Если бы я знала, что все так получится, засмеялась я.